Глава 3. Я не стенал еще, моляй, чтобы ты помог мне, но душа моя жила в напряженном искании и беспокойном размышлении. Самого Амфросия я с мирской точки зрения почитал счастливцем за тот почет, который ему воздавали люди, облеченные высокой властью. Тягостным только казалось мне его безбрачие, а какие надежды он питал какую борьбу вел против соблазнов своего высокого положения, чем утешался в бедствиях, какую сочную радость переживала и передумывало сердце его от вкушения твоего хлеба. Об этом я не мог догадаться, и опыта в этом у меня не было. И он не знал о бурях моих и о западне мне расставленной. Я не мог спросить у него, о чём хотел и как хотел потому что нас всегда разделяла толпа занятых людей, которым он помогал в их затруднениях. Когда их с ним не было, то в этот очень малый промежуток времени он восстанавливал телесные силы необходимой пищи чтением духовной. Когда он читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось до смысла, голос и язык молчали. Часто зайдя к нему, Доступ был открыт всякому, и не было обычая докладывать о приходящем, я заставал его не иначе, как за этим тихим чтением. Долго просидев в молчании, кто осмелился бы нарушить такую глубокую сосредоточенность? Я уходил, догадывая, что он не хочет ничем отвлекаться в течение того короткого времени, которое ему удавалось среди оглушительного гамма чужих дел улучить для собственных умственных занятий. Он боялся, вероятно, как бы ему не пришлось давать жадно внимающему слушателю разъяснений по поводу темных мест в прочитанном или же заняться разбором каких-нибудь трудных вопросов и, затратив на это время, прочесть меньше, чем ему бы хотелось. Читать молча было для него хорошо еще и потому, что он таким образом сохранял голос, который у него часто становился хриплым. С какими бы намерениями он так не поступал, во всяком случае, поступал он во благо. Мне, конечно, не представлялось никакой возможности подробно расспросить, о чём мне хотелось. Как думал он об этом в сердце своём, святом твоём прорицалище. Бывали только короткие разговоры. Волнению моему, чтобы отхлынуть, требовалась беседа на досуге, а его у Амвросия никогда не бывала. Я слушал его в народе каждое воскресенье, верно преподающего Слово Истины, и все больше и больше утверждался в мысли, что можно распутать все клеветнические хитросплетения, которые те обманщики сплетали во вражде своей против Писания. Когда я увидел, что духовными детьми твоими, которых ты возродил благодатью от Матери Церкви, создание человека по образу твоему — Не понимается так, будто ты ограничил себя обликом человеческого тела. Хотя я еще не подозревал даже отдаленно, даже гадательно, что такое духовная субстанция, Ты я и покраснел от стыда и обрадовался, что столько лет лаял не на православную церковь, а на выдумки плотского воображения. Я был дерзким нечестивцем. Я должен был спрашивать и учиться, а я обвинял и утверждал. Ты же, пребывающий в вышних и рядом, самый далекий, самый близкий, у которого нет больших и меньших членов, который повсюду, весь и не ограничен ни одним местом, ты не имеешь, конечно, этого телесного облика, и однако ты создал человека по образу твоему, и вот он с головы до ног ограничен определенным местом.